Глава 37 Распродажа настоящих испанских сапог — вековая гарантия исторические традиции благословение церкви, приведшему двух друзей скидка и полное отпущение грехов ООО торквимада и Ко. — Вставай, багдадский вор, ибо твой час пробил, — вместо льва мгновенно проснулся на Среддин. Но, глянув в холодные глаза начальника городской стражи, быстро захлопнул так и не распахнувшуюся варежку. Бывшего москвича пришлось будить долго и упорно, пока он, наконец, не соизволил распахнуть. Вежды и нагло отмахнуться. «Чё пристал, горбоносый, сплю я. Свой кувшин, тип с вином, получишь позже». Тот факт, что он не был с южи минуту обезглавлен следует отнести исключительно к самообладанию высокородного господина Шахмета. Впрочем у него были на то свои весомые причины. Мне нужно поговорить с вами с обоими, ж начал глава стражи и шестеро его подчиненных со щитами и копьями встали спиной к маленькому навесу, пресекая желание всех любопытствующих посмотреть о чемм тут благородный вельмо же беседуют с двумя босиками. «Я не буду судить вас за то, что вы хитростью подсунули мне сапфир визиря. Не буду судить за то, что украли мой собственный кинжал. В конце концов, в прошлый раз вы вернули мне его ножны с перцем прямо в глаз, и это было куда больнее». Лев и Хаджа молча склонили головы в память о ночи безстыжих шайтанов. В их багдадскую эпопею они действительно крупно насолили суровому начальнику стражи — разве что верхом по области на нем не проехались. «Однако все эти преступления я готов простить вам за то, что вы вновь сумели вы смеете провести двух наглых женщин, старуху Далилу и ее хамоватую дочь, ибо ночью они спешно покинули дворец мира, бежав из города». «А мой топоголовый племянник наконец-то подумывает о разводе, хвала лаху А Боленской на облегченно выдохнули, поняв, что если и будут казнить, то за другие преступления. «Всегда приятно получить отпущение хотя бы пары грехов, пусть даже остальные все равно утащат вас в ад». На теперь я хочу понять, зачем вы-то вообще остались в благородной Бухаре?» Никто не мешал и вам сбежать после исчезновения, но, но, после того, как но, после того, как наш повелитель слегка заболел и не показывается верноподданным. Итак, о вредители благопристойности, ослушники слушники шариата и зачинатели беспорядков. Я хочу знать, что вы задумали? Остановит хоём кора. Этот короткий ответ начальник городской стражи переваривал очень долгое. Потом он внимательно осмотрелся, громко приказал воинам никого не подпускать на 10 шагов, и вперив орлиный взгляд в спокойные глаза Хаджи, хрипло потребовал «Расскажи все, что знаешь!» Домуло не заставил просить себя дважды. Шахмет, как мы уже не раз говорили, вне сомнения был расчетливым и жестоким человеком, отнюдь нерешенным своеобразной чести. За ним можно было бы числить множество пороков, но он не был слеп и не был глуп. Разумеется, ему ничего не стоило отвернуться в нужный момент, ибо сказано «не судьи о том, чего не видишь», но упрекать этого мужчину в демонстративном желании просто закрыть глаза ладонями – и просидеть всю войну с блаженной улыбкой на лице не посмел бы никто. Мои шпионы доложили, что войско черного шейха всего в одном дне пути от Бухары. Шахмет опустил голову, его холеные пальцы ласкали изогнутую рукоять хищного дамасского клинка с изображением солнца и звезд на волнистом узоре стали. С ним много людей... Но в большинстве своем это лишь полубезумные фанатики, а под моей рукой достойное количество вооруженных воинов. Если визирь Шариях поставит под копье своих людей, то... Визирь уже с потрохами продался этому бородатому фюреру в кривой челме, а Боленской, не думая, позаимствовал у Шахмета два персня, незаметно примерил и столь же виртуозно вернул обратно. Я имел с ним личный разговор. Дяденька не разменивается на ряд прибрежных городишек и не мыслит местечковыми параметрами. Ему подавай на блюдечке всю Азию, весь Восток, а потом уже и целый мир. Он считает себя выше Мухаммеда, последнего пророка, и диктует свою веру. В его мире нет места никому, кроме него самого, даже Богу. Я слышал, что имя Аллаха лишь постамент для Хаямкара, Глядя в сторону, подтвердил начальник армии, кусая черный уз. Но вдруг... «Воистину, мой отважный дядя сумел поймать этих воров и безобразников!» Бодро раздалось за спинами наших героев. Молодой Али Каирская ртуть, грозно топорща подщипанной щипанные брови, отставил своих молодцов рядом с городской стражей, а сам шагнул под навес. Ни лев, ни хаджа, ни даже ослики не сделали попыток подвинуться. Безуспешно потолкавшись, молодой наглец вынужденно встал за спиною старшего родственника. «Я только что из дворца, дядя. Визирь, да не пошлет ему Всевышний долгих лет и всяких благ, а ангел смерти забудет, как пишется его имя, увеличил награду за поимку двух преступников. За каждого из них дадут три мешка золота, и господину Шарияху не нужны их жизни, только головы». «Почему только головы?» — рассеянно уточнил Шахмет. «Великий визирь желает принести их в дар одному человеку, чье имя гремит по всем пустыням и заставляет вздрагивать океан. Грядет новый век истинной веры!» Драматическим шепотом произнес Али, и в его узких глазах мелькнула неуемная алчность. «Я не буду претендовать ни на одну монету из твоей награды, дядя, но позволь мне лично обогрить свой меч кровью этих нечестивцев!» «Какой меч?» — тихо фыркнул Хаджа. Племянник начальника городской стражи хлопнул себя по бедру. Увы, его пальчики натолкнулись лишь на пустые ножны. Багдадский вор прикинул в руке вес его крынка, сделал пару взмахов и вернул оружие. «Держи крепче, ниндзя в тюрбанчике, и носи в кармане справку о том, что сабелька сувенирная, а то менты отберут, или еще, не дай бог, порежешься». Сунул разок мимо ножен и сам себе е, «Я убью вас!» «Остынь, дурак!» Сквозь зубы бросил Шахмет. «Никто не тронет этих двоих, пока я лично не переговорю с визирем. Даете ли вы слово явиться во дворец по первому моему зову?» «Да?» — не сговариваясь, кивнули Лев и Хаджа. «Нет!» — нехорошо улыбнулся алис размаху, опуская рукоять своего меча на затылок родного дяди. Командир стражи рухнул без звука. Даже челма не спасла его от рассчитанной тяжести удара. «Нет, ибо вам двоим нет веры! Воины, все сюда! Эти преступники напали на нас!» хаджа только и успел дернуть за покрывало, которым они ранее укрывались, и на краю которого сейчас стоял низкий изменник. Молодой Али Каирская ртуть взвился вверх тормашками и, перевернувшись в воздухе, рухнул на плотно утрамбовавшуюся землю копчиком. Но что толку? Обернувшиеся стражники и люди Каирца увидели то, что должны были увидеть. Шахмет лежит ничком, а его племянника бьют ногами под ребра. Это уже бывший москвич не удержался, потому что не врезать это юной сволочи было просто невозможно. То есть выше человеческих сил и против всех божеских законов. А выпрыгнувший в то же мгновение из-под крыши хитроумный шайтан с радостью подлил масла в огонь. «Бейте их, о доблестные войны! Отомстите за смерть своего господина и его верного племянника. Режьте их, рубите их, протыкайте их, кусайте их, оскорбляйте немусульманскими словами, я вам подскажу».